Глава 11. Если не любил, значит и не жил и не дышал. Владимир Высоцкий. Алиса сама не ожидала, что получит такой чудесный лингвистический материал. Да, может, не специфические словечки мажора, но для статьи о ненормативной лексике вполне подходило. Алисе как раз не хватало там нескольких красочных примеров в качестве иллюстраций. Отвали, буркнул недовольно мажор, когда Алиса себя обнаружила. И приучая эту блохоловку не гадить, где попало. Алиса недоуменно нахмурилась. Потом оторвала глаза от блокнота и практически сразу же заметила остатки лужи на полу и мокрый носок мажора. Она с трудом сдержала смешок. Сюрприз. Ого. Но ведь маленькие дети и кошачьи, и человеческие часто оставляют лужи. Нашёл на что жаловаться. Сказал бы спасибо, что там только лужа. Именно это она и сообщила мажору. В ответ получила явно нецензурный взгляд и обещание. Ещё раз испортит что-нибудь моё, шею сверну. Ему или мне нахально поинтересовалась Алиса обоим, рявкнул мажор, буквально проскокал на одной ноге до входа, силой отодвинул Алису с пути и поскакал дальше в коридор. Минута, и закрылась входная дверь, причём закрылась с силой. Псих. Подумаешь, горе, носок намочил. Алиса покрутила пальцем у веска, жаль, что только у своего, и отправилась в свою спальню перечитывать полученный текст. В принципе, она помнила то, что писала раньше о нецензурной лексике, не всё, но большую часть точно. Так что можно было уже завершать статью, а потом покормить котика. Он явно голоден. А мажор, ну, пусть ест и купит себе новые носки, где шляя этих. Мажор вернулся вечером, прямо перед сном. Хлопнула входная дверь, мимо двери в комнату Алисы послышались шаги. Уже выкупывшаяся и готовая спать, Алиса широко зевнула, шляется непонятно где, а потом истерит из-за носков. Псих. Мелкое пушистое создание, названное Пушком, требовательно мяукнуло с кровати. И мажор был забыт. Пусть развлекается сам. У Алисы есть Пушок. Спали они в обнимку, вальготно раскинувшись на кровати. Ночью Алисе снились сразу несколько мажоров, пачкавших все носки, что на них были. Громкий сочный мат, она старательно записывала в свой блокнот, чтобы не забыть использовать в статье. А потом проснулась и поняла, что мат ей не приснился. Мажор действительно орал за окном. На небо взошло солнце, наступило утро. А major орал и матерился. Хоть где-то в мире была стабильность. Широко зевая так, что легко можно было вывернуть челюсть, Алиса, как была в длинной широкой ночнушке, выползла из спальни на крыльцо. Major в джинсах и футболке исполнял вокруг своей машины танец племени Момба-Юмба. Изочёрённый мат порадовал уши и прятавшихся в домах соседей и Алисы. Правда, записывать там было нечего. Практически всё то же самое Major выдал вчера. А сейчас просто плагиатил сам себя. Но, как говорится, повторение мать учения. А потому Алиса стояла молча и тщательно запоминала всё сказанное. А вось потом пригодится. Мажор заметил её, резко оборвал с себя на полуслове, покраснел и не стесняясь никого из соседей, буквально выкрикнул: "Эти сволочи мне колёса спустили". "Какие сволочи?" не поняла Алиса. "Если бы знал, уже вызвал бы ментов". Огромноса мажор. Уроды. Горю мажора Алиса не поняла, но объяснения требовать не стала, вместо этого поинтересовалась: "Ты завтракать будешь?" "Естественно", буркнул мажор, сбежал по ступенькам и направился мимо Алисы в дом. Она только вздохнула. Ну точно псих. Сначала орал, как резаный спать мешал, теперь как ни в чём не бывало за стол садится. Быстро поели, вышли на участок. Там в траве только пушок чувствовал себя весело, а лису расстилавшееся поле сорняков не прельщало. Однако надо было продемонстрировать любопытным соседям хотя бы видимость работы. Алиса была уверена, что кто-нибудь из них в любом случае заснимит её на участке и отправит матери фотоотчёт, чтобы её любимая матушка обошлась без стукачей? Да никогда. В общем, Алиса тяжело вздохнула про себя, отогнала куда подальше желание залечь на кровать с блокнотом и записями в нём и принялась неспешно рвать ненавистную траву. Минут 10-15 всё же следовало поработать. Так на всякий случай, чтобы потом с чистой совестью утверждать: "Ну, конечно же, мама, я каждый день траву рвала". Как будто я виновата, что её там так много было. Мажор ушёл на другой край участка. Что и кому говорить будет он, Алису интересовало мало. Ей ещё обед готовить предстояло. Пока одна наглое рожа будет прохлаждаться возле проколотых шин. Мата явно не хватало. Никогда раньше Виталий не чувствовал такой сильной потребности высказаться, причём используя исключительно ненормативную лексику. Ему прокололи шины. Сволочи, уроды, скоты! И самое обидное, Виталик так крепко спал, что даже не слышал сигнализации. Ну или же она не сработала. Спрашивать Кикимору не слышала ли она что-нибудь ночью было бесполезно. Эта туша, небось, ещё и храпит по ночам. Куда ей что-то там слышать? Виталик понятия не имел, что делать дальше. Насос он с собой не взял. Ехать с такими шинами означало угробить машину. И что оставалось — Ходить пешком по местным дорогам, ему, настроение и так отвратительное, сейчас упало до отметки все уроды, убью, не подходи. Трава показалась Виталику идеально возможностью спустить пар. Правда, минут через 10-15 он своё мнение изменил и вслед за уже сбежавшей с участка Кикиморы потопал в дом. Дача. Да чтоб он когда-нибудь купил себе что-то подобное. Нафиг все эти сады и огороды. Бетоном всё зальёт. Перед обедом Кикима разошла на кухню, полезла в холодильник, закрыла его и стала многозначительно коситься на Виталика. «Что?» — гурхнул он, нехоть оторвавшись от игрушки в телефоне. «Продуктов нет. Готовить не из чего. Еды на обед тоже нет. И?» «Или привезёшь продукты, или останешься голодным. Сама всё съем», — явно издеваясь заявила это. «Как я привезу?» — ехидно поинтересовался Виталик. «Шины проколоты». «Значит, пешком прогуляйся», — пожала плечами Кикимора. «Ты предлагаешь мне одному тяжести тащить?» Искренне от всего сердца возмутился Виталик. «Ну а кто у нас тут мужик? Не я же». Виталик, не стесняясь, скрутил фигу. «Нужны продукты. Пошли вместе. Один я туда не потащусь», — в ультимативной форме заявил он. Кикимора изумлённо посмотрела на него, причём в её взгляде чётко читалось сомнение в умственных способностях Виталика. То есть мне и продукты нести, и еду готовить, уточнила она. Ты с дуреал, да? Как хочешь, хмыкнул Виталик и снова уставился в телефон. Умно слишком. Он Виталик не нанимался рабочей лошадью здесь служить.